Так, например, на страницах официального органа Имгрантской юбилейной комиссии по подготовке к тысячелетию Крещения Руси утверждается, что русский народ ещё в дореволюционное время впал в грех богоотступничества. Иногда даже говорится о традиционном русском безбожии. Но этот грех, якобы, не пустил глубоких корней. Не в глубине, а именно на поверхности стали русские люди безбожниками. Чаще всего практикуется не голословное отрицание традиций антиклирикализма, свободомыслия и атеизма у народов нашей страны, а фальсификация существа данного явления духовной жизни наших предков. Осуществляется такая фальсификация многими способами, важнейшими из которых являются следующие. Способ, первый и чаще всего используемый лидерами русской церковной миграции, сводится к утверждению, будто идеи антиклирикализма, свободомыслия и атеизма не имели в России отечественной почвы, а были импортированы с Запада. В качестве импортеров якобы выступали чуждые, а то и прямые, враждебные народу силы. К числу последних клирикалы и мигранты являющиеся идеологами крайне правых кругов русской эмиграции клеветнически относят подлинных выразителей и защитников народных интересов, просветителей, декабристов, разночинцев, прогрессивных деятелей науки и культуры, марксистов. В тот же разряд зачисляются представители либеральной интеллигенции, которых иммигрантская печать всячески осуждает за критическое отношение к традиционному православию и предложение модернизировать данную христианскую конфессию в духе времени. При таком подходе к данной проблеме само принятие идей антиклерикализма, свободомыслия и атеизма представителями различных классов и сословий дореволюционной России квалифицируется идеологами русской зарубежной церкви как начало и проявление общенациональной трагедии. Она характеризуется как одна из основных причин последующего краха традиционных устоев общественной и государственной жизни феодальной княжеской Руси и буржуазно-помещичьей России, оплакиваемых монархически настроенной частью русской церковной эмиграции. Началось падение России, утверждает один из идеологов русской церковной миграции Марр, когда она, в потере духовной опоры, восприняла западные уже учения самодавляющего, обожествлённого разума, всего клетворно разлагающим ядом религиозного безразличия, а порой и явной враждебности к богопочитанию. И это искушение от древа познания разума, отметавшего богоустроения на началах евангельских истин оказало в предреволюционной России своё страшное и разрушительное действие, продолженные в грехе безбожия. Пока наши предки рассуждают, мар искали собственную опору государственной, общественной, личной жизни и находили такую опору в православии, Россия шла богоизбранным путём, благоденствовала, и в ней царила всеобщая духовная гармония. Но вот этот запад, злобно резюмирует он, приносит к нам в крови террори бунтарского разума, помраченного мечтами великих потрясений для создания рая на земле через наших сеятелей разумного, доброго, вечного, гуманистические без Бога понятия свободы, равенства и братства, понятия, отрицающие искупительную жертву Христа в приведенных выше отрывках из заметки Мара «Падение и возрождение России», бросаются в глаза многочисленные злобные выпады против разума. Однако в данном случае нас интересует не склонность идеологов русской зарубежной церкви к апологии неразумия, а их фальсификаторская деятельность. Одним рощерком пера Мар попытался осуществить клеветническую операцию фронтального характера. Идеи антиклерикализма, свободомыслия и атеизма, выстраданные передовыми общественными силами дореволюционной России в ответ на внутренние потребности социального прогресса, объявлены чужеродным элементом, якобы чисто механически занесённым в русское общество извне и к тому же направленным этому обществу во вред.